Глава 55. Ревность. Итан Уолден. Когда принцесса скрылась из виду, я пару минут простоял, как мешком пришибленный. То, что творилось в душе, не поддавалось ни описанию, ни объяснению. Это у впечатлительных девиц могут порхать бабочки в животе. А я мужик, верховный маг. Так какого шрессена? Эти крылатые насекомые щекочут меня своими крыльями, до сих пор балдея от соприкосновения с магией принцессы. На эйфорию внезапно наложилась горечь. Не хотелось признавать, но я перегнул палку в разговоре с Аурикой. Совесть посасывала внутри упрямым червём. Я был слишком груб. Перед глазами стояли бездонные очи с затаившейся болью. Девушка так странно смотрела на меня. Я отчитывал её за неправильное поведение, старался вразумить, чтобы она не совершала таких ошибок в будущем. А на её лице светилось разочарование. Ни обида, ни гнев. Она была разочарована мной. Я ничего не понимал. Видимо, зря я её перебил, надо было дать возможность высказаться. Хотя после моей агонии и комы её благодарность нужна мне не больше, чем хомяку доспехи, и таскать тяжело, и спрятать некуда. Но почему же её реакция так сильно меня зацепила, словно процарапало сердце острым стеклом? Надо признать, что я совершенно не умею общаться с женским полом. Надеюсь, с Алиной всё будет проще. поскорее бы её найти. В очередной раз кинул взгляд на браслет. «Пусто. Никаких сообщений от Солона». «Развернулся, чтобы направиться в свою комнату, но дорогу перегородил Сандиэль. Если с моей невестой что-то не так, я должен об этом знать», без лишних предисловий заявил эльфийский принц. «И что мне ему сказать? Что он собирается жениться на оружии массового поражения, и ему стоит усерднее молиться, чтобы его замок вместе со всей роднёй не превратился в щепки?» Для короля Джеда очень важно, чтобы его дочь стала женой этого типа и поскорее отправилась в Эльфию. Надо этому поспособствовать. Вдобавок он брат Миры, придётся это учитывать. Решил проявить дипломатичность. Всё так, ваше высочество? Она очень хрупкая девушка с тонкой душевной организацией. И добрая, любит животных, занимается благотворительностью, позволяет своим гаремникам учиться. Она станет для вас замечательной спутницей жизни. Заверил я его. А проблемы со здоровьем? напряжённо уточнил эльф. «Всё решаемо», — отозвался я. «Память восстановится?» — спросил он. «Возможно, но прежде определитесь. Вам самому это надо? Кроме тела придётся лечить ещё и психику. Девушка может начать кричать по ночам, если всё вспомнит», — предупредил я. «Понял», — кивнул принц. «А что насчёт её шрамов?» «Разберёмся. Они магические, значит, найдётся способ их убрать», — уверенно заявил я. «Спасибо, Уолден, вы меня успокоили». Эльф с благодарностью хлопнул меня по плечу и удалился. А я едва удержался, чтобы не ударить его в ответ, и совсем не по-дружески. Мне было неприятно даже представить его рядом с Аурикой. Совсем спятил на этой работе. Я устало потер затылок. Посмотрел на браслет, разочарованно вздохнул и решил вернуться в трапезную, позавтракать. Еще ничего не ел с утра. Слуги оперативно принесли разные блюда. Все выглядело аппетитно, я остался доволен. Чтобы сэкономить время, во время еды просматривал на браслете новое досье на принцессу. Чему-то сильно захотелось узнать, кто ее новые гаремники и сколько их всего. Оказалось, что семеро, полуэльф, два человека и четыре оборотня. Причем один из старого состава, Майкл Арой. Бегло изучил их данные тоже. Странно, вроде ничего особо плохого не прочел и не увидел, с виду обычные молодые парни, но почему-то испытал каждому из них глухое раздражение. «Вообще я был озадачен, едва принцесса сбежала из долгого мучительного плена, где её подвергали насилию. Она первым делом купила себе кучу новых гаремников для постельных утех. Как я ни старался, не мог постичь такую логику!» Мысленно махнул рукой и отправился в свои покои. По дороге обозначил для себя основные цели. Во-первых, надо хоть часик отдохнуть, набраться сил. Принять тонизирующий эликсир. Я дико устал и вымотался. Во-вторых, буду продолжать отслеживать входящее сообщение. Уверен, салан отправит мне адрес Алины уже в ближайшее время. В-третьих, желательно сегодня же заняться исцелением принцессы от шрамов. Для начала хотя бы глянуть, что там у неё за руны. И в четвертых необходимо развернуть в одной из комнат такую же проекцию планетарного щита, какой висит на стене в главном дворце, в обсерватории. Как бы тяжело ни было, надо продолжать его восстанавливать, даже если после этого начинаются судороги и из носа хлещет кровь. Хотел добавить к этому списку еще несколько пунктов, но запнулся и чуть не упал, заметив жарко целующихся у лестницы Миру и белобрысова полуэльфа. Длинноволосый, смазливый, но с обычными ушами. Это же гаремня Каорики. У меня медленно отвисла челюсть. Нет, я все понимаю, Мираэль довольно темпераментная девушка для эльфийки, но у меня не укладывалось в голове, что она может так подло поступать с подругой. Нет, только не Мира. Может, я вижу фантом, чью-то шутку или розыгрыш? А вдруг её опоили?» Подойдя к ним вплотную, похлопал Гаремника по спине. «Я вам не мешаю?» Вопреки ожиданиям, рука не прошла сквозь эту парочку. Значит, они были реальными. «О, Хейтен, привет!» Эльфийка с неохотой оторвалась от чужого раба. «Ты что-то сказал?» В её очах искрилась поволока, а грудь часто вздымалась. Гаремник тоже тяжело дышал и раздевал эльфийскую принцессу взглядом. «Вы бы хоть укромный уголок нашли?» Неодобрительно покачал я головой. «Ты же знаешь, что его за такое могут казнить?» — кивнул я на Белобрысова. «И вообще я думал, что Аурика твоя подруга? Вы с ней поссорились?» «Что? А, ты про это?» — звонко рассмеялась она. «Нет, не выдумывай глупостей. Эльтон теперь мой невольник. Рика любезно обменяла его на пятерых эльфов». «Вот как?» — опешил я. «Значит, принцесса обменяла одного гаремника на пятерых? Всего будет 11 Куда и столько?» Сердце болезненно сжалось от ревности. «Аурика?» «Это только её дело, Итан, и нас не касается», — резонно заметила Мира. «Кажется, Аурика так и осталась с балмошной девчонкой с непредсказуемым поведением, делая только то, что ей левая пятка подскажет, или припудренный носик. Как же я сочувствую её будущему мужу?»